Глава одиннадцатая. Оно не то, чем кажется. Я прихожу в сознание, лёжа на Катиных коленях. Заботливая княгиня села под окном и позволила припасть к её ляшкам. Меня не было всего минут пять. Неужели она столь сильно обеспокоилась моим состоянием? Хотя её высочество наверняка обучили манерам и правильному отношению к своему избраннику. Не успеваю я открыть рот, как в комнату входит Розалия и докладывает. Просьба вашего благородие исполнена. Пётр Николаевич прибудет в Карабаш через пару часов. Отлично, отвечаю я. Принеси поесть и набери ванну. Пора возвращаться к нормальной жизни. Будет исполнено, Разаре склоняет голову и уходит. Больше так не делай. Катя помогает мне подняться. Я же переживаю. Прости, но таков побочный эффект моего нового вар уже. Я не могу управлять ракетой и находиться в сознании одновременно, замечаю я, как она недовольно поджимает губы и хмурится. «Поверь, оно того стоит. Такого в ваш мир еще не видел». «Наш мир?» — тут же переспрашивает она. «Эм, понимаю, что накосячила, думаю, как все исправить. Мир рядовой магии, огненных шаров и всякой хрени. Моя сила перевернет представление о магии и ее истоках». Я договариваю свою пафосную речь и надеюсь, что Катя посчитает меня товарищем с завышенным чувством собственной важности, а не сумасшедшим. Ей ведь я не успел рассказать... Знают только Розалия и Марина, если, конечно, ничего не изменилось за время моего отсутствия. «Ты выглядишь уставшей», — меняю тему, не давая Кате обдумать мое высказывание. «Все эти дни не отходила от кровати?» «Угу», — она кивает. «Но ты не думай, что я какая-то там прислуга. Просто волновалась за тебя, да и заняться было нечем. Для меня все здесь чужие. Ой, да ладно тебе», — отмахиваюсь и улыбаюсь. «Будь как дома». «Дом», — опуская голову, вздыхает Катя. «Его больше нет». Ещё не вечер. Пока бьются наши сердца, мы не проиграли, в командирской манере заявляю я. Как раньше ничего уже не будет. Она садится на кровать и складывает руки на груди. Но это не означает, что будет хуже. Падую рядом и начинаю наглаживать пепельную макушку. Не нужно страшиться нового. Власти народа это только с виду выглядит уже осающим нововведение, но на деле всё не так плохо. О чём ты? Людям нужен вождь, ну или пастух, если будет угодно. Многие не хотят брать на себя ответственность и принимать решения, а поэтому ими легко манипулировать. То есть ты прикрываешься благими намерениями и собираешься устроить тиранию? Я похож на тирана, ухмылговорывается сам о собой. Нет, Сейчас речь идет о выживании, и когда мы победим, там уже подумаем, какую форму правления навязать общество. Но чувствую, что после войны останется только один вариант. Плановая экономика, управляемая солнцем нация. «А мне кажется, начнется хаос и анархия», — говорит Катя и, наконец, поднимает голову. «Свободу развращает». С последним согласен, но свобода легко трансформируется в свою собственную иллюзию, подкреплённую булкой хлеба и бутылкой водки на столе. Другими словами, если народ доволен, то свободу можно ограничить. Главное делать это скрытно. Но как бы то ни было, думать об этом ещё рано. Сейчас наша задача эта победа в войне. Катя берёт мою руку и тихонько поглаживает. Около полминуты висит немая тишина, но затем её высочество вдруг заявляет: "Чувствую себя бесполезной марионеткой". Все вокруг решают судьбу мира, а я, а я просто сижу и жду результата, надеясь на лучшее. Как всё так быстро изменилось? Ещё недавно я жила лишь одной целью, а сейчас всё привычное рушится прямо на глазах, и я не в силах что-либо изменить и хоть как-то повлиять на происходящее. Бесполезно. Но перестань, обнимаю её за плечо и прижимаю к себе. У каждого своя роль и свой путь. Ты ведь могла погибнуть в борьбе за престол, да и надо ли оно тебе? Я видел, что ты делала это не потому, что хотела, а потому что так надо. Вот именно тогда ты и была марионеткой в пленнице своей семьи. А теперь ты свободна и вольна делать всё, что захочешь. Я хочу быть с тобой. Катя разворачивается боком и отвечает на объятия. Но ну, признаюсь, несложно быть на вторых ролях. Я скучаю по тем временам, когда могла делать что угодно по щелчку пальцев. У каждого свои слабости. Мы что-нибудь придумаем, когда всё закончится. Да и вообще, мне не особо привлекает роль лидера всего человечества. Это не моё. Поэтому вакансия до сих пор свободна, так сказать. Правда, если ты по-прежнему хочешь стоять у руля, то своё отношение к крепостным стоит поменять. Поменять? Это двигась от меня переспрашивает Катя. И как же? Представь, что они это твой источник власти. Если крепостные будут жить плохо, то и власти у тебя не будет. «Всех счастливыми сделать не получится, ибо кто-то же должен мыть унитазы, но мы можем дать возможность и поддержать тех, кто по объективным причинам не может ею воспользоваться». «Не совсем понимаю, о чем ты говоришь», — хмурится она. «Речь про так называемое «социальное государство», но только правильное, а не в том, в котором я жил. Нельзя допускать, чтобы тунеядцы жили на пособие, тратя деньги работяг. Я вообще планирую ввести за тунеядство крайне суровое наказание». Нужно поощрять усердных, поддерживать немощных и отправлять на рудники бездельников. «Поддерживать немощных? Это еще зачем?» с искренним непониманием в глазах вопрошает Катя. «Люди должны быть уверены, что если они будут трудиться и в какой-то момент не смогут это делать, то государство их не бросит. Работай, и тогда ты выигрыши при любом раскладе, уклоняясь от общественного долга, и общество заставит тебя выплатить его с лихвой». Обычно дефектных крепостных просто убирали. ты хочешь их перевоспитать? дефектных, как ты выразилась. Не так уж и много, и сейчас я тебе это докажу. Вот представь две ситуации. В первом случае от тебя ничего не зависит, тебе нужно ходить на работу, выполнять норму и радоваться тому, что имеешь. А во втором случае ты можешь за счёт переработок и повышения собственной производительности труда сделать свою жизнь намного лучше, купить новое жильё, машину и так далее. Что бы ты выбрала, не имея всего этого с рождения? Хотела бы я сказать, что мне такое сложно представить, но ведь на самом деле у меня всё это забрали, Катя опять опускает глаза. Конечно, второе. Верно? А теперь вернёмся к разговору о дефектных. Зачастую они появляются от безысходности, когда от людей ничего не зависит, когда их жизнь неотличима от бессмысленной беготни белки в колесе. А вот когда ты видишь, как твой сосед ронялся и понимаешь, что можешь так же, тогда зависть порождает конкуренцию. И велик шанс, что завтра на смене ты сделаешь не 50 заготовок, а 60, а когда дойдёшь до 100, тебя заметят и повысят. Повысят? Если ты сам увеличил свою производительность труда в два раза, значит, сможешь научить и других, а также выступишь для них примером, и потом уже они будут стремиться к лучшей жизни, смотря, как ты покупаешь свою первую машину. Звучит утопично. «Возможно», — соглашаюсь я. «Это лишь направление. Ясен пень, что идеального мира не существует, но раз уж у нас есть возможность приблизить реальность к его проекции, почему бы не попробовать? А вдруг получится?» «Не знаю. Раньше было проще». «Монархия — пережиток прошлого», — твердо заявляю я. «История это подтверждает». «История? А?» — Катя щурится и с подозрением смотрит мне в глаза. Я хотел сказать, подтвердит. Как говорится, поживём увидим. Ага. Иди отдохни, хлопаю её по спине. Неизвестно, когда мы ещё сможем понежиться на мягкой перине. Неужели опять придётся жить в палатке, стонет Катя. Не на постоянной основе, но исключать подобную вероятность нельзя. Сейчас на меня начнётся настоящая охота и находиться под камерами чистой воды самоубийство. К несчастью, наш настоящий противник крайне силён, и самое пугающее мы не знаем всех его возможностей, и поэтому лучше подстраховаться. Ладно, пойду полежу, вздыхает она и встаёт с кровати. Тоже что ли ванну принять? Хорошая мысль, я показываю большой палец. А то греся, как следует. Раз уж на дворе снег, надо готовиться к холодам. Не люблю мёрзнуть, сетоит Катя. Я постараюсь обставить всё так, чтобы нам не пришлось стучать зубами. Надеюсь на тебя, Она выдавливает улыбку и покидает комнату. Почти сразу заходит Розалия с подносом, полным бутербродов, и пока я пью горячий чай, она проходит в ванну и набирает воду в джакузи. Мне хочется принять ванну вместе с ней, но присутствие Кати спутывает все карты. В данный момент я буквально не знаю, как мне быть, ибо не хочется сделать больно ни первый, ни второй. Даже жаль, что я незаконченная ловила, с коему подавай гарем из кошка девочек. Хотя быть я таким... то думал бы вторым мозгом и вряд ли дожил бы до своих лет. Поэтому ещё не ясно, что лучше: живи быстро, умри молодым или сохрани холодную голову и ясность ума. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы, а знаешь, что происходит после смерти? Первый стиль жизни уже перестаёт быть подростковым идиотизмом. Я отпускаю Розалию и иду в ванную. Не думаю, что выйду оттуда до приезда Петра Николаевича, ибо мне надо хорошенько отмокнуть. Хоть меня и мыли, пока я был в коме, но неприятный запашок всё равно стоит. Интересно, кто выносил моё говно? Нет, даже думать об этом не хочу. Джакузи. Что может быть приятнее горячей воды, бьющей по яйцам? Странное человеческое желание. Редко животное согласится на такие процедуры. Возможно, мы сами себе на придумывали способы приятного времяпрепровождения, которые таковыми не являются. Но в данный момент я не придумал ничего лучше, чем просто полежать и расслабиться. Даже думать не хочется. Кажется, что весь этот месяц я сражался на войне, ведущейся при помощи интеллекта. Давно такого не было, чтобы мозг натурально устал думать. Сбрасываю вещи на тумбочку и не спеша залезаю в ванну. Она к слову расположена крайне удачно, у окна. Со второго этажа открывается вдохновляющий вид на горы и лес. Жаль только, что картину портит свежий снег. Хотя мы же в России, здесь без снега никуда. Неотъемлемая часть русской культуры. Сквозь шум бурлящей воды до моих ушей доносится странное жужжание, будто в соседней комнате летает шмель размером с собаку, либо звонит оноки 3310. Но я не придаю этому факту особого внимания, ибо понимаю, что после столь длительной комы мой мозг может выдумать всё что угодно. Да и жужжание быстро прерывается стуком в дверь. настойчивым и слегка настораживающим. Кто там? громко спрашиваю я. Коля, я могу войти? доносится голос Кати. Ну, я как бы уже разделся, выдерживаю паузу и обдумываю свои следующие слова. Но если ты не стесняешься моего голововида, то заходи. Дверь открывается, и в проёме показывается Катя с холодным как жидкий азот лицом. Девушка выглядит так, будто пришла в магазин за хлебом. Никогда её такой не видел. Ты же хотела выспаться. Передумала и решила присоединиться ко мне? Я не упускаю возможность подколоть Катю и разведить обстановку. Ки должна тебе кое-что сказать. Она быстрым шагом направляется ко мне. Раздеваться не будешь? Из моей груди вырываются смешки. Это важно. Ни её голос, ни лицо не отражают каких-либо эмоций. Что с тобой? переживаю я. Ты здорова? Она молча приближается, нагоняя тревогу. Что случилось? почему Катя вдруг так сильно изменилась. Неужели узнала про наши с Розалией по трахушке? Нет, она и так об этом должна была догадываться. Что-то здесь не так. Катя сближается и игнорирует два моих последних вопроса, будто отвечать и не собирается. В шуме воды я вновь отчетливо слышу жужжание, которое теперь становится сильнее. Кажется, что стена буквально вибрирует. Неужели кто-то подложил мне мобильник? Другого объяснения просто нет. «Медальон!» Я подскакиваю и встаю на ноги. За какие-то мгновения мой мозг анализирует последнюю полученную информацию и приходит к выводу, что с вероятностью более 95% передо мной не Катя, а Нечистый. Медальон, скорее всего, лежит в тумбочке у стены, куда я складывал все важные вещи, и именно он и вибрирует, и делает это сильнее при приближении Нечистого. "Стоять!" кричу я и создаю автомат. "Коля, ты чего?" Катя продолжает идти на меня, остаётся меньше 2 м. "Прости", шепчу я и прицеливаюсь в колено. Я не могу быть уверен, что передо мной враг. Неясно, что сделал со мной алхимик и велика вероятность, относительно велика, что мой разум повреждён. Я вполне могу застрелить Катю, ибо происходящее может оказаться иллюзией, поэтому обычная пуля в колено должна расставить все точки. В худшем случае придётся обратиться за помощью к жрецу. Я спускаю курок и наблюдаю, как Катя начинает падать, грязя ударится головой об край ванны. Она падает и кричит от боли. Неужели у меня паранойя? Неужели я подстрелил собственную девушку? Поймаю, избавляюсь от автомата и вытягиваю руки вперёд, чтобы не дать Кате разбить голову. А, сука! Я чувствую острую боль в правом плече, а затем вижу, что Катина рука превратилась в нечто острое и проткнула меня. Она готовится закончить начатое и сделать мне лишнее отверстие в голове свободной конечностью, которая на моих глазах превращается в острое подобие копья. Всё-таки не чистый алхимик, гнидочерножопая. Мне ничего не остаётся, кроме как ударить девушку ногой по лицу, ББПФ в действии. Катя отшатывается назад, вынимая из моего плеча свой щупальце, а я поскальзываюсь и падаю в джакузи. пытаюсь создать новый автомат и расстрелять эту суку, но правая рука не слушается, и сразу после появления АК я раняю его. А если пальцы ствола не касаются, то он исчезает. Катяк к тому времени уже в нофине висает надо мной и заносит обе свои конечности в попытке добить меня. Перед смертью мозг начинает думать в сотни и тысячи раз быстрее. В такие моменты кажется, что время останавливается. Так и происходит со мной, ведь я сижу и смотрю, как бурные потоки воды разносят алую кровь, которая обильно сочится из сквозной раны. Автомат призвать сейчас нельзя, ведь даже если я его удержу, то выстрелить и попасть в цель точно не смогу. Да и режим стрельбы там стоит обычными, а не световыми. Нужно придумать что-то другое. Решаю использовать берету и создаю именно её. Да, я не убью Мимико, но хотя бы выиграю время и смогу оттеснить ведь на него распространяются законы физики, применимые к обычному человеку. Стрелять левой рукой, попутно удерживая пистолет в правой, крайне неудобно, ни о какой прицельной пальбе тут речи идти не может, благо дистанция минимальная и промазать практически невозможно. Я высаживаю весь магазин, значительная часть пуль попадает в туловище мимика, отбрасывая его аж на три метра. Мне везет, и ему не удается сохранить равновесие. Правда, это падло регенерирует за доли секунды и тут же встаёт на ноги. Я меняю магазин, хорошо, что его нужно лишь сбросить, а затем навожу мушку на окно и высаживаю всё под чистое. Сам в таком состоянии я не в силах победить, а поэтому придётся понадеяться на помощь бойцов, вооружённых модическими автоматами, которые патрулируют территорию. Тварь идёт на меня, а я отталкиваюсь ногами от дальнего бортика ванны и бью здоровым плечом по треснувшему стеклу. Хорошо, что здесь не был установлен тройной стеклопакет, а то мои приключения закончились бы здесь и сейчас. Не удаётся пробить окно и вылететь наружу. Вот только расстояние до земли не такое уж и маленькое. Находись я в панельном доме, падать со второго этажа не очень хорошее, но терпимое затея. А здесь высота такая, что это далеко не второй, а скорее 3 1/2. Я падаю на спину, успевая прикрыть голову левой рукой и теряя возможности дышать. Однажды я падал, скачали плашмя, и сейчас у меня получается повторить прошлый опыт в куда более крупном масштабе. Не знаю, сколько рёбер сейчас впиваются в мои лёгкие, но всё чётко, если я не смогу позвать на помощь. А сделать этого я не могу, ведь для начала нужно вдохнуть, а из моей груди доносятся лишь жалобные хрипы. Мимик падла выглядывает из разбитого окна и готовится спрыгнуть. Я теряю пространственную ориентацию и перестаю контролировать ход мыслей. Левая рука сама создаёт новый беретто, нацеливается на нечистого и жмёт на курок. Звук выстрела, и я слышу, как из бочки, и судя по всему, начинает терять сознание. Будет обидно сдохнуть на собственной лужайке, ещё и голым. Рубрика: Интересные факты. Так называемые боги не являются высшими формами жизни и поэтому вынуждены соблюдать определённые правила. К одному из них как раз-таки и относится невозможность ликвидации как своего избранного, так и посланца конкурента по опасному бизнесу. Однако никто не запрещает прибегнуть к помощи других людей, и запрет распространяется только на прямую ликвидацию, причём чисто физически бог может убить оппонента, но в таком случае будет уничтожен вселенским регулятором. Последний в свою очередь и является высшей формой жизни, лишённой разума и сознания. Он точно каменный страж, наблюдает за соблюдением правил, установленных создателем, информация о котором нет даже у богов. Хоть регулятор и является формой жизни, но он разительно отличается от того, что может вообразить человек. Самый близкий аналог это живой уголовный кодекс, который сам же и следит за исполнением правил. В нём прописаны реакции на каждое нарушение законов. Стоит сказать, что появление нечистых это одна из таких реакций. Когда душа человека не попадает в так называемое небытие, она возвращается в свой мир в форме тимы, стремящейся уничтожить всё живое. Этот процесс называется самоочисткой миров, перешедших рамки дозволенного. Прежде были десятки, если не сотни случаев, когда миры погибали, стремясь использовать поистине колоссальную энергию, заключённую в человеческой душе. Но регулятор не терпит нарушения энергетического баланса, ведь та самая душа нужна ему для поддержания миров в их текущем состоянии. Рождаясь в своём мире, человек получает семя, которое выращивает на протяжении всей жизни, и чем больше энергии он накопит, тем больше профита получит регулятор. В этом смысле убивать детей и превращать их в кристаллы не так выгодно, как стариков. Алхимик это знает и намеренно использует детей, провоцируя регулятора на активные действия. у слова Бога свои задумки, которые он скрывает даже от самых близких людей. Но рано или поздно весь мир узнает, как и зачем он приручает нечистых. Когда-нибудь